«Любовь Виноградова. Защищая Родину. Лётчица Великой Отечественной». Читает Анна Сказко. светлой памяти Николая Ивановича Менькова и Валентины Николаевны Краснощёковой. Необыкновенных людей, которых мне выпало счастье знать». От автора. «Я родилась в 1973 году в Москве в семье учёных. С детства хотела быть биологом, однако, окончив вуз и поступив в аспирантуру, поняла, что душа и интеллект требуют другого. Параллельно с работой над диссертацией получила второе высшее образование — переводчика с английского и немецкого языков. Большим событием в моей жизни стала работа с Энтони Бивором, приехавшим в Россию собирать материалы для своей книги «Сталинград». В мою жизнь, жизнь человека, никогда истории не интересовавшегося, ворвалась история собственной персоной, видя тысяч страниц текста, видя документов с подчас невероятным содержанием, чёрно-белых фотографий и рассказов. Рассказов тех, кто имел несчастье оказаться в водовороте событий в то страшное время. Я поняла, что история — это совсем не то, что мы когда-то зубрили в школе. История — это истории людей, таких же людей, как ты сам. Это эпоха, увиденная их глазами. Постепенно моя подработка, помощь историкам в сборе материала, стала основным моим занятием, помимо воспитания троих детей. Какие-то истории тронули меня особенно глубоко. В основном женские. Ведь женщины видят всё не так, как мужчины, и запоминается им другое. Не тактика и не стратегия войны, не цифры статистики, а детали, подробности, благодаря которым оживает рассказ. Я была очень взволнована, получив от французского издательства предложение написать биографию лётчицы Лилии Литвяк. Её история, несомненно, была одной из тех, которые давно меня интересовали. Когда оказалось, что у неё, погибшей в 21 год, биографии почти что ещё и не было, родилась эта книга — рассказ о самых трагических месяцах войны глазами девушек-лётчиц, штурманов и техников и их коллег-мужчин. То, что мои издатели в России и в Англии решили приурочить её выпуск к 70-й годовщине Победы — огромная честь для меня. Мне очень жаль, что сейчас уже нет в живых почти никого из моих героев, никого из очевидцев тех событий. Они разделили бы мою радость.